Приложение 4. Предметное интервью с Анастасией Лебезовой, пиар-директором туристического журнала Вояж, от 15 января 2017 года. Иван Калинин. Как вы видите цели и задачи вашего журнала, и чем он выделяется на фоне других журналов о путешествиях? Анастасия Лебезова. Наверное, начнём с того, что журнал Вояж это первый туристический российский журнал, Это не франшиза, это, собственно, наш российский журнал, и владельцы его живут в России. Это первое его отличие. Второе отличие, я думаю, что это журнал, который очень понятным, доступным языком рассказывает читателям о путешествиях. Журналу больше 20 лет, 23, если быть точнее. За столько лет он претерпевал различные изменения. На данный момент наша политика такова, что мы стараемся быть ближе к читателю, понятнее, доступнее говорить с читателем по возможности на одном языке. Иван Калинин. Есть же тоже такие э русские журналы, как Афиша Мир, они тоже получаются целиком отечественные. Да, они тоже отечественные, они гораздо позднее уже появились на рынке. А я говорю именно о том, что Вояж первый российский туристический журнал, который на рынке появился, в принципе. Иван Калинин. Понятно. Получается, вы распространяетесь только на территории Москвы? Анастасия Лебезева. Да, на данный момент, э, да. Э, за 23 года у нас по-разному осуществлялось распространение сейчас в Москве. Иван Калин, вы сказали, что издания стремятся быть ближе к читателю. А если говорить о самих текстах, э, то каким образом это близость, по вашему мнению, проявляется? Расскажите немного о специфике э самих ваших текстов. Э, можете на примере какого-то материала или в целом Анастасии Лебедевой. Я буду говорить о последних годах, потому что сейчас редакционная политика меняется, и меняется наполнение журнала. А в первую очередь появляется рубрика э более прикладного характера и практического, которые рассказывают читателю, как провести выходные в том илином городе, в той илиной стране. Инструкции по применению, когда у вас есть 2-3 дня в каком-то городе, э куда сходить, что посмотреть, э где удобнее остановиться. Например, есть рубрика Гастрономические маршруты или маршрут тропой гурмана, в котором рассказывается о гастрономии в каком-либо городе или какой-либо стране. То есть мы не просто пишем о каких-либо отелях, А о них мы тоже пишем, безусловно. Мы даем полезную практическую информацию. Иван Калинин. А журналисты, которые у вас работают, это профессиональные авторы или путешественники? Анастасия Лебезова. Большинство наших авторов это профессиональные журналисты, тревел-журналисты, которые в этой сфере в отрасли уже много лет. Либо это фотографы, которые предоставляют фотоконтент для журнала «Ребен». А, ну вот именно за последний год мы стали лояльно относиться и к travel-блогерам. В этом году непосредственно у нас запущена пиар-стратегия по работе с travel-блогерами, с ними в том числе. А как раз недавно перезапустился сайт нашего издания буквально на этой неделе. Сейчас его доделывают. Именно там будут колонки travel-блогеров, columnists, которые живут в разных странах и будут писать обзор от первого лица о том, что их окружает и что они видят. Иван Калинин. А как вы достигаете такой приближенности к читателю? Насчёт чего она осуществляется? И как вы себе представляете вашу аудиторию? Анастасия Лебедева. Э наша аудитория, если говорить языком маркетинга, это и мужчины, и женщины от 23 лет. Аудитория наша помолодела за последние годы, безусловно, потому что сейчас много молодых путешествующих людей от 23. И здесь э, мы можем до бесконечности поставить возрастную планку. Недавно на выставке мы встретили нашего старейшего читателя, который практически все 20 лет наш журнал знает, помнит и читает. Это была такая встреча года. Что еще можно сказать о портрете аудитории? Она достаточно широкая. У нас очень много людей сейчас путешествует, либо хотят путешествовать, хотят об этом читать. Поэтому в последние годы как раз-таки идет перестройка глобально не только нашего медиа, но и нашего журнала в том числе. Иван Калинин. Следующий вопрос касается трудностей и проблем, с которыми сталкивается ваше издание. У вас всех сейчас достаточно серьёзные проблемы. Новая подрастающая аудитория уже не имеет привычки держать в руках печатное издание. Какими вы видите перспективы печатной версии вашего издания в ближайшие несколько лет? Анастасия Лебезова. Безусловно, сейчас все печатные СМИ идут параллельно с интернет-изданиями. И понятно, что большой контент публикуется онлайн на сайтах. И это позволяет нам решать какие-то вопросы в полной мере, поскольку интернет-пространство не ограничено в объеме, в отличие от печатного издания. Опять же, социальные сети это такой тренд, от которого мы уйти не можем. Нам не хотелось бы закрывать на них глаза. Мы не можем это игнорировать. Если говорить о проблематике, я думаю, что сейчас очень многие печатные СМИ в кризисные годы сталкиваются с каким-то э финансовыми проблемами, потому что рекламодатели уходят в интернет-среду или в среду смежных сфер, их перестаёт интересовать реклама в чистом виде, они, она должна связываться с каким-то энтертейнментом, событиями и так далее. Что касается нашей редакционной политики, это шаг навстречу читателю. Более понятный язык, более понятные авторы, изложение от первого лица, доступная информация на сайте, в электронном виде можно полистать журнал. У нас есть на сайте архив журнала. Вопрос о том, Как вы освещаете это туристическое направление? Есть какие-то приоритеты, какие-то страны у вас? Есть в этом определённая специфика? Анастасия Лебедева. Приоритетов в выборе стран нет. Специфика освещения этих стран и изложения материала, конечно же, у каждого издания будет своя. Это как язык журнала, язык общения с аудиторией. Если есть, например, журналы, которые нацелены на аудиторию с более высоким уровнем дохода, то они и излагать будут материалы в такой уровне в форме. То есть говорить буду только в люксовых отелях. Мы, конечно же, тоже с ними сотрудничаем и тоже о них рассказываю, но наша задача сделать путешествия доступным для читателя и рассказать о доступных видах отдыха. Иван Калинин. А есть ли у вашего издания идеология, определённая миссия? Например, некоторые издания специализируются на экологии, другие делают уклон в сторону просвещения читателя. У нас, собственно, вояж и всё, что подразумевается под этим словом. Путешествие и путешествие лайфстайл. На сайте в архиве материалов э, э, представлен наш медиакит, где э, представлена статистика и по тиражу, и по распространению, и по основной миссии журнала, основным рубрикам.